Глава четвертая. Сет. Первой мыслью, когда Джей выбралась из паутины болотного кошмара, было воспоминание о вечере. Точнее, о полном отсутствии воспоминаний. Она зашла в лунную песню, чтобы немного подумать. Выпила бокал вина, потом еще бокал. Потом она поняла, что версии, которые приходят в ее голову, являются бредом, и заказала виски. Что дальше? А дальше? Она не помнит, только смутное ощущение. Кажется, она чего-то боялась. Но чего? Открыв глаза, она обнаружила себя всё-таки дома. Значит, как-то добралась. Интересно, пешком шла. Жуткое должно быть было зрелище. Рядом с кроватью она обнаружила небольшой свёрток из мешковины, в котором лежали ассигнации. Пересчитала их. Вчера она выиграла 15 золотянок. Ну что ж, неплохо. Скоро придёт срок очередного платежа по суди на жильё, а до выплаты жалованья ещё далеко. Надо отложить, пока не поздно. Она опять спала в одежде. Такими темпами она испортит все красные платья. И плащ измялся весь, хотя она вчера ещё будучи в умее его порвала. Так что обновка скоропостижно начала выглядеть в староём. Ну и ладно. К чёрту всё. На но новый плейш денег всё равно нет. С трудом дыша, от накатвающей похмельной тошноты, она чуть ли не полком отправилась в ванную. Надо начинать утренний ритуал избавления от последствий вчерашнего. В тысячный раз пообещала себе больше не пить. Душ опять был еле тёплым, но сегодня это никак не волновало её. Апатично глядя на струи воды, стекающие по телу, она размышляла о том, что скоро наверняка допьётся до ночёвки в сточной канаве это надо давно изменить, но у неё не получается. Совсем не получается. Когда же всё это началось? Точно не 2 года назад, когда отношения с Вердом оборвались. Тогда она ещё держалась, надеялась на что-то. На что? Мечтала, что он вернётся к ней, оценит, поймёт, что именно он потерял. Ничего он не понял. У него была куколка, Пожалуй, впервые она напилась до беспамятства в тот день, когда поняла, что надежды нет. А на следующий день она пришла к Лату и положила ему на стол рапорт на увольнение. Надежды не было, и не было причин терпеть смердящий запах заказных дел, расследований, которые надо было провести так, чтобы виновным оказался неугодный главе города человек. Сначала подобные вергалы её в шок, хотя все эти люди, которых они подставляли, не были праведниками. Это уж точно. Иначе бы она отказалась в таком участвовать в принципе. Но чувство справедливости, живущее в ней, грызло изнутри. А когда вдова перестал быть рядом, смысл заниматься подделкой улик исчез. Но она держалась. Работала с бестией, которая тоже не очень любила подобные дела, но принимала их со смирением. Пыталась выглядеть хорошо, пыталась держаться. Но надежда умерла. И Джей, видимо, умерла вместе с ней. Сегодня голова была совершенно дурная. Сегодня похмелье было особенно жестоким. Очевидно, вчера она знатно намешала. Стараясь дышать не глубоко, Джей покинула ванную комнату и прошлю по лакшкафу. Она испортила почти все рабочие платья. Последнее оставшееся в живых платье было старым и вызывало тошноту, никак не связанную с похмельем. Это платье подарил ей вдова, когда у них всё только начиналось. Он ненавидел красный, но купил именно красное платье. Тебе подойдёт. Ты же красный Джокер, верно? Мы будем прекрасно смотреться вместе. Раз уж мне достался этот идиотский позывной, чёрное и красное, что может быть красивее? Ведь так, Котик. Потом, спустя время, Он начал выговаривать ей за то, что она не носит ничего, кроме красного. Это вводило её в ступор. Она не понимала сути его претензий. Теперь ей было ясно. Он хотел, чтобы она его бросила. Она ему наскучила. Но он благородно давал ей возможность потешить свою самолюбие и сказать: "Прощай". Но она не сделала этого, терпела до последнего. Джей вытащила платье из шкафа. Провела рукой по немного потёртому бархату и со злостью смяла его, безжалостно и свирепо. Она не наденет это. Как это платье вообще сохранилось? Ну уж нет. Она не предстанет сегодня перед ним в его подарке. Она оденется попроще. Она не красный Джокер, она Джокер чёрный. Чёрные широкие юбки, чёрный блуз с рукавами, отороченными кружевом. Ласточку будет совсем не видно. Ну да ладно. Она оставит свой талисман дома. Перчатки тоже чёрные. Трость. Где трость? Поиски оказались безрезультатными. Видимо, Трость она забыла в лунной песне. Хорошо хоть деньги не забыла, или голову. Голову, которая продолжала странно кружиться. Знатно намешала. Знатно. Поход на работу, а точнее к Вёрду в таком состоянии обещала стать одним из самых позорных её провалов. Да и игралась. В голове ни одной связной мысли. Вчерашние расспросы Ирины и поход в депо вспоминаются с трудом. Хотя тогда она была ещё трезва. А безумные версии, которые приходили в голову, кажутся откровенным бредом и ничего более. Какой на х чёрту детектив? Надо собраться. Нельзя размякать но мысли о кофе вызывали тошноту, а о завтраке и речи не шло. Если вспомнить, то вчера, кроме утренних пирожков, у нее маковой росинки во рту не побывало. Вот и результат. Желудок урчит, но принимать пищу вряд ли сможет. Надо немного отойти от плачевных результатов вчерашнего веселья. Выпив воды, Джей сунула деньги в карман, схватила пистолет и двинулась к выходу из квартирки. Открыв дверь, она чудом не задела Карена, собирающегося постучать. "Детектив Джей, возница виновато улыбнулся. Я за вами. Не припомню, чтобы просила вас заезжать за мной". Джокер нахмурилась. "Ведь не просила же, да? Не до такой же степени всё плохо". "О, нет, детектив. Это поручение господина Уойда. Он уже на месте, поэтому для экономии времени он вызвал меня и попросил вас привести. Ну в каком ещё месте? Вроде бы ей надо было приехать в участок. Нет? Что происходит? Карен, если вам не трудно, скажите, где сейчас находится господин Уойд, подбирая слова, произнесла Джей, закрывая дверь снаружи и поворачивая ключ. Карен сделал шаг назад, смотря на Джей как-то сочувственно. Произошло ещё одно убийство. Инспектор Логар сделал запрос. Именно на вас и детектива-вдову». «Детектив-вдова». Верт ненавидел свой позывной. «Еще сильнее, чем Джей ненавидела свой». «Интересно. А в запросе как написано было?» «Идея позывных для детективов была не случайной, а родилась около 15 лет назад, когда в МАК-полиции оказалось двое детективов с одинаковыми именами и фамилиями». Как их звали, Джей не знала, да и не считала нужным владеть подобной информацией. Зато громко и заразительно смеялась над байкой о том, как над плевым делом, раскрытым, к слову, за два или три дня, пришлось работать четырем детективам, потому что разобраться, на кого именно был сделан запрос, так и не смогли. Уникальный позывной для каждого детектива решал эту проблему. Если Лагар позвал именно их, Значит, уверен, что сегодняшний труп как-то связан с позавчерашним. Интересно, почему? Дело он передал почти сразу. Следовательный особо в него не вникал. Убийство, говоришь, пробормотал Джокер. На улице ей стало чуть легче. Промозглая сырость позднего утра. Ха, она, оказывается, проспала. Немного освежило её, принеся прохладу и последующий озноб. И где же оно произошло? Гарен забрался на место возницы. На улице Синих Климатисов, ответил он, когда Джей устроилась позади него на пассажирском сиденье. Джейн нахмурилась. Название улицы было ей знакомо, хотя она не сразу вспомнила, была ли она там хоть раз. Воспоминания заставили её похолодеть. Была. Вчера на улице Синих Климатисов находился бар Лунная песня. Если бы у неё была возможность провалиться сквозь землю, она бы так и сделала. Трость. Где-то там сейчас лежит её трость. Ясень и серебро. Она была частью джея, её продолжением. Джокер часто и не осознавала, что сжимает её, хотя на шее ней трости было лишь способом показать, что она имеет на это средства, неким символом обеспеченности, который надо признать, не было Ведь трость была атрибутом лордов. Таких, как Верт, который своим правом пренебрегал. Трость обошлась ей. В два месячных жалования. Она была продолжением Джей. Третьей рукой. А теперь? Теперь она может ее подставить. Изготовленный на заказ на балдашник в виде шутовского колпака с бубенчиками мог обвинить ее в убийстве. Спокойно, Джей. Спокойно. Убийство же не в баре произошло, а на улице. Да, возможно, ты видела убийцу и не помнишь этого. Но это поправимо. Прочитаешь эхо мыслей и все узнаешь. Ты — ментальная ведьма. Помнишь?» Дорога прошла в молчании. Джей корила себя за мягкотелость и отсутствие силы воли. А о чем думал Карен, оставалось для нее загадкой. Впрочем, ей было неинтересно. У нее были свои проблемы. Пару раз провалившись в дыры давно не обновлявшейся каменной мостовой, экипаж въехал на улицу синих климатисов и почти сразу остановился. Дальше дороги не было. Улицу заполонили патрульные, задачи которых, кажется, было подавление паники. Справлялись они скверно, ничего не скажешь. Толпа с каждой минутой становилась всё плотней. Судя по всему, Джокер ожидал ещё один бантик. Честно говоря, совсем не хотелось сейчас разглядывать трибуху. Голова кружилась, просто невыносимо. А после поездки в экипаже стало ещё хуже. Дженни не могла припомнить, было ли ей так плохо когда-нибудь ещё. Едва не упав, она буквально выползла из экипажа, пытаясь сделать вид, что у неё всё хорошо. Она всталь. Не стоит показывать сейчас, насколько ей дурно. Толпа казалась размытым растекающимся пятном. Сфокусировать взгляд не получалось, но Джкиру прямо сжала кулаки и прищурившись, смело шагнула вперёд. Пропустите, я детектив. Мак полиция. Пропустите. Пропустите с дороги. Интересно, в этом городке кроме неё кто-нибудь работает? Такое впечатление, что здесь собралась доброй половины дирны. Толпа всё никак не кончалась. А вот терпение, да. Кого-то мубили. Мэре, плохая мысль, не добрая, тревожная. Востинерог был связан с мэром. Он был убит зверски, неправильно. Так не убивают, если не хотят этим что-то сказать. Чёрт-то бюрократическая машина. Они потеряли целый день, передавая дело из участка в участок. Возможно, мэр прав. Стоит перестать делить полицию на городскую и магическую. Стоит перестать делить сферы влияния, хотя Если ее заставят работать в другом конце города, это тоже будет не очень хорошо. Перед тем, как все-таки вынырнуть из толпы, Джей осознал еще одну свою ошибку. Точнее, недочет. Серьезный недочет. Она была в депо. Выяснила, что кто-то, убийца или востин, пришел со стороны вокзала. Почему вчера ей и в голову не пришло поговорить с начальником? Кто-нибудь мог видеть, как неизвестно идет по перрону, а потом исчезает. Надо сделать это. Сегодня. Пока не поздно». Пройдя сквозь оцепление, Джей обнаружила вдову, прислонившегося к стене кирпичного двухэтажного дома, наверняка чьего-то особняка. Медные, позеленевшие от времени перилы крыльца были искусно выполнены, вьющиеся листья плюща. Джей на миг представила, как она опирается рукой от такие перила, и содрогнулась. Вить не заметишь, как порежешься. Пижёны. Спасибо за экипаж, вместо приветствия сказал Джокер. Назвать это утро добрым язык не поворачивался, а говорить привет было как-то неудобно. Сегодня она уже могла смотреть на Вердо совершенно спокойно. Глокочущие внутри неё воспоминания тихо бурлили в отведённом месте, не выкипая через край. Возможно, этому способствовала дурнота поворачивать голову Было мучительно. Поэтому она сосредоточилась на том, чтобы не делать лишних движений, в принципе. Вдова не ответил. Он был хмур, как небо над их головами. Безучастно скользнув по ней взглядом, он кивнул в сторону тёмного проулка между домами. Иди посмотри. Сразу предупреждаю, зрелище неаппетитное. Когда это убийство было аппетитным, поинтересовалась Джей. Кажется, дела в которых убийца дожаривал жертв ды хрустящей корочки мы не вели не смешная шутка неуместная но верт хмыкнул вот это уже больше похоже на тебя ей показалось или в его голосе она услышала одобрение ей всё равно должно быть всё равно шагнув восьмо между домового пространства она сразу же почувствовала невыносимый запах нечистот вроде бы не трущёбы а выносить помои всё равно приходится за порог им самим не противно здесь жить а ведь это вы всего можно избежать просто не полениться и донести всю эту гадость до да выгребной ямы тфу тело лежало ровно посередине проулка и то что увидела джей поначалу не уложилось в её тяжёлой похмельной голове потому головы у трупа не было она была аккуратно отрезана лужа крови вытекшей из яремной вены чернела в сумерки Но крови опять было слишком много. Дженни сомневалась, что убийца и в этот раз добавил немного свиной. Она это выяснит, когда прочитает эту кровь. Факт наличия большого количества чёрной в полумраке жидкости Дже отметила лишь край им сознания. Сквозь прозрачную стену накатившегося на неё ступора разум совершенно отказывался воспринимать всё остальное. В этот раз убийца не стал художественно раскладывать внутренности вокруг тела. Нет. Он распорол живот от паха и до грудины, извлёк всё и просто свалил по правую руку убитого. Затем раздвинул края разорванного живота, и этот человек болен. Болен, потому что только безумец мог додуматься до такого. Отрезанная голова жертвы была в животе. Открытые глаза несчастного заставляли Джей постепенно проваливаться в состояние тихой паники. Каждый человек в хортле Каждый человек в этом мире знал: нельзя оставлять глаза мертвеца открытыми, а особенно если человек умер насильственной смертью. Духи, обитатели той стороны, не упустят случая вернуться в мир живых. Никаких заклинателей и шаманов не хватит, чтобы усмирить их всех. А что может вылезти в мир сквозь глаза настолько жестоко убитого человека, Джокер боялась даже представить. Единственное, что внушало надежду на лучшее, было то, что труп был ещё свежим. Был шанс, что ничего страшного в мире живых сквозь мёртвый взгляд проникнуть не успела. Маленькими шажками Джей приблизилась к телу несчастного. Надо к этому прикоснуться. Заставить себя склониться над столь жутким мертвецом казалось подвигом. Почему-то было очень страшно. Голова кружилась, да так сильно Что Джукер почувствовала, как падает? Нет, не надо. Она не имеет права падать в обморок. Не тогда, когда ведёт дело вместе с Авдовой. Чья-то рука подхватила её за талию, а от резкого запаха нюхательной соли в голове прояснилось. Ну как? Лучше, зрелище ещё более ужасающее, чем в прошлый раз. Стоять сможете? Джейн хмурилась, а затем резко открыла глаза, спровоцировав этим Ещё один приступ дурноты. Всё хорошо. Можно меня отпустить. Спасибо, инспектор. Вы очень бледны, Джокер. Вы уверены, что удержитесь на ногах? Логар продолжал обнимать её, вызывая пока что смутное, но раздражение. Она ненавидела мужские прикосновения. Вдова научил её ненавидеть всех мужчин. Исключением был Лис. В чьих добрых намерениях она не сомневалась. Удержусь. Отпустите меня, рука исчезла, пытаясь ей показать, насколько же на самом деле ей плохо. Джея обернулась. Логар изучающе смотрел на неё, прищурив глаза. Я бы сказал вам доброе утро, но боюсь, это будет неуместно, слегка склонив голову, попытался поздороваться Себастьян. Да, вы прав, инспектор. И вы просто не представляете, насколько же это утро недоброе. «Спасибо за поддержку», — сухо кивнула Джей. «Вы давно здесь?» «Достаточно». Лагар отвел глаза и посмотрел куда-то за ее спину. Насмотрелся на этот ужас. «Вдоволь. Смею вас заверить. Хотя я знал сразу, что этот случай...» «Ваш». Джей кивнула. Знак на лбу. «В животе». «Не думай, Джей, не думай». Она заметила, несмотря на предобморочное состояние. Видимо, для больного сумасшедшего кое им несомненно являлся убийца. Знак живущих в ноче являлся неким символом, потому что всё остальное было совершенно непонятное. Обстоятельства, положение тел. Убийца будто смеялся над ними, устроив так, что любая версия казалась дичайшим бредом. Пока я ждал представителей мокполиции, я взял на себя смелость немного осмотреться. Продолжал инспектор: "Тут неподалёку есть бар. Закрывается он за 2 часа до рассвета, незадолго до часа тишины. Кстати, они вновь открыты. По утрам там подают довольно-таки приличный кофе. Попробуйте при случае. Так вот, детектив. Один из охранников Вышибал ходил через этот проулок, живёт неподалёку. Он не видел трупа, когда шёл домой. Он обнаружил его утром, когда снова шёл на работу. В этом заведении Вышибалы работают По странному графику я так и не понял, когда у бедняги должен быть выходной. При упоминании о лунной песне Джей вновь замутила: "Надо зайти туда и поискать трость, пока её не обнаружил кто-нибудь ещё. Если её свяжут с местом преступления, могут пойти толки". "Спасибо, инспектор", кивнула Джей, кинув взгляд вниз, она обнаружила на его ногах модные остроносые туфли. Чёрт побери. Как она может отталкиваться от следов в депо, если подобную обувь носят практически все? Личность убитого не установили. Взгляд Себастьяна стал удивлённым. Вы не узнали его? Преодолев отвращение, Джейв Ньюф посмотрел на труп, не выдержав, склонилась над ним и закрыла мертвецу глаза, и только потом поняла, что Лагар был прав. Парень при жизни Был ей знаком. Точнее, он был знаком каждому сотруднику городской и магической полиции, почти каждому. В этот раз жертвой стал Джустин Лерко, шаман духов, снабжающий специальными средствами все участки обоих подразделений. Многие знали его под прозвищем Укротитель. Духи, запечатанные им в самые неожиданные предметы, вырвавшись по зову, могли защитить своего владельца. Уникальные способности Жустина высоко ценились и в столице. Поговаривали, что сам генерал Уранте, глава магполиции Хортела, желал видеть укротителя возле себя. Но Жустин предпочитал основное время проводить в Дирне. Почему? Джей не знала. Она видела Лерко лишь пару раз. По работе не пересекались. И артефакты не приобретала, предпочитая полагаться на напарников-заклинателей или пистолет. Зря господин Лерку остался здесь. Ох, зря. Теперь он останется здесь навсегда. Стало невыразимо страшно. Джустин Лерку в силу своих уникальных способностей был вхож в дома самых богатых и влиятельных людей Дирна, в том числе и к мэру. Означает ли это, что он был убит именно за свой талант или за что-то ещё? Грязные секреты верхушки никогда не интересовали Джей Она признавала, что иногда невозможно добиться определённых целей, не запачкавшись, но сама в эту грязь предпочитала не лезть. Да, это было в какой-то степени малодушно и неправильно, но Джокер выбирал благоразумие. Идти против системы в одиночку самоубийство. Собирать сторонников измена. К тому же, честно говоря, она плохо представляла, что и как можно изменить. Разрушить легко. А вот построить на руинах нечто новое. На это способны не все. Возможно, они имеют дело как раз с тем, кто хочет всё изменить, скинуть действующую власть в городе. Тогда становится понятно многое. И наличие свиной крови, которая может символизировать валяющихся в грязи свиней чиновников, и странные положения тел, или тут другое убитые жертвы, шаманы духов, а лирко Ещё и артефактник, способный не просто управлять созданиями той стороны, но и запечатывать их, заставлять служить тем, кто лишь он дара. Кто-то избавляется от сильных соперников, тогда зачем вся эта морока? Распятие, расчленение, знаки на лбу, смазка. Смазка, пытаясь не думать о том, что она видит, Джейн наклонилась над животом несчастного Запах крови, трибухи и полупереваренной пищи ударил в нос. Но в этот раз она смогла отрешиться от этого. Она прижалась носом к губам Джустино Лерко. Они пахли порохом. Ты уже закончила его читать? Голос вдовы был хриплым, казалось, что он слегка простужен. Верт медленно подошёл к ней и избегая смотреть на труп, остановился рядом. Я хочу побыстрее убраться отсюда. Убраться? Ну уж нет. Они ещё ничего не осмотрели толком. Взгляд Джеи упал на обувь убитого, а страносый туфли перевела взгляд на ноги вдовы. То же самое. Мужчины в этом городе другую обувь не носят. Немного полегчало, хотя голова продолжала кружиться. Это позволило ей придумать просто невероятную картину, как лагары Верт пробираются в ночи, подстерегают Лерко, например, в лунной песне. Вирд вступает с ним в смертельную схватку, а затем распарывает ему живот, в то время как Себастьян отрезает голову. Именно такие бредовые фантазии всегда помогали ей найти внутреннее равновесие, поэтому вдове она смогла ответить совершенно спокойно. Ещё нет, отстранившись от трупа, сказала она. Медленно работаешь, Джей. Скоро приедет труповозка. Между прочим, я не хочу слушать прочтение Певкацкина. «Читай его и пошли отсюда». «Нам надо еще осмотреться, между прочим». «Апиф иногда бывает забавен в такие моменты». «Разве нет?» Вард вздохнул. «Я уже осмотрелся. Все записал, так что читай быстрее». «Смотреть на это не могу». «А она может, да?» Джокер почувствовала раздражение и уцепила за него, как за спасительную соломинку, чтобы вновь не упасть в пучину своих страстей. Голос вдовы вновь стал вкрадчивым, мелодичным, несмотря на недовольный тон. Нельзя терять контроль. Чувствую, как Верт отходит чуть в сторону, оказавшись у нее за спиной. Она мельком взглянула на чем-то недовольного лагара и, сосредоточившись, прижала пальцы к закрытым глазам жертвы, затем к основанию шеи, затем к краям раны. Ничего. Совсем. И час тишины здесь был. Ни при чем. Джейс, не ростаящий паникой, вновь прижала руки к лесу Жюстины, умоляя себя не волноваться. Всё решаемо, решаемо. Но так ничего и не увидела. Вот почему у неё так странно кружилась голова. Она потеряла дар. Только сейчас, с Джокером ощутила щемящую пустоту там, где раньше была интуиция. Не будь её похмелье, она поняла бы это намного раньше. Наверное, с момента пробуждения. Мир померк стал очень тихим. Она больше не слышала эха чужих мыслей. Тишина и пустота мира пугали её до дрожи, и она непроизвольно передёрнула плечами. Более неудачного момента придумать было трудно. Джей закусила губу, чтобы не завыть в голос, одновременно пытаясь не выдать себя выражением лица или лишним движением. Мысли в голове путались, смешивались, извивались, превращались в клубок змей которым невозможно понять, где кончается одна и начинается другая. Идж со страхом осознала, что совершенно не представляет, что теперь делать. Такое случилось с ней впервые. Впервые она не смогла удержать себя. Когда-то она уже подходила к этой грани. Да, но тогда ей удалось удержаться у самого края пропасти. Тогда ей повезло. У неё накопилось достаточно выходных, и она истратила их все до единого. Уехав из Дирна на 2 недели, уехала подальше, туда, где никто не знал её, где она могла быть кем угодно, примеряя любые маски. Она уехала на восток, к пресному морю, и 2 недели была практически счастлива одна. Тогда этого оказалось достаточно, чтобы привести эмоции в порядок. Да, вернувшись в Дирн, она время от времени привела в подушку Но стоило ей вспомнить ощущение свободы, подаренное пребыванием на пресном море, она могла успокоиться и жить дальше. Что же ей теперь делать? Без дара она никто. Её вышвырнут из магполиции, лишив последнего, что заставляло её открывать глаза каждый день. Любимые работы. Как она будет выплачивать ссуду на квартиру? Что она будет есть? Куда она пойдёт? как она теперь будет жить. Нет, она не уйдет. Только не сейчас, когда за ее спиной стоит Верт. Самодовольный ублюдок, сломавший ее до конца. Нет, она не уйдет. Она никому не скажет про дар. И это дело поможет ей. Убийство явно совершено в час тишины. Она может сказать, что убитый ничего не смог разглядеть. Да, так она и сделает. Вспомним Ероха. Он только и видел, что шпагу и белые пальцы. Их и его мысли было полностью поглощено туманом. Здесь наверняка то же самое. Она этим пользуется. Да, и никто не узнает. Никто. Дар вернётся. Он обязательно вернётся. Надо просто привести мысли и эмоции в порядок. Её этому учили ещё в средней школе. Не выявлено ни одного случая, чтобы дар исчезал навсегда. Но вернуться он может и через день, и через год. И через десятилетие Джей попыталась придать своему лицу выражение бесстрастности. Надо что-то сказать. Терпеливое ожидание вдовы она ощущала спиной даже без дара. Надо что-то сказать. Ну что? Что вы думаете по поводу того плаща? Детектив Флойд сквозь пелену паники услышала Джокер голос инспектора. Пока ничего, отрывисто бросил Верт. Джей почувствовала, что он перестал сверлить ей её спину. Видимо, перевёл взгляд на лагара. Дышать стало легче. Интересно, о каком плаще идёт речь? Ну, думаете, чёрный балахон живущих в ночи здесь ни причём? В голосе Себастьяна послышалась насмешка. В этом городе полно сумасшедших, а про культ живущих в ночи я вообще молчу. У меня иногда складывается впечатление, что каждый второй здесь приверженец этой секты. Так что да, Я не уверен в том, что Балахон имеет отношение к этому делу. Его вполне могли забыть здесь и раньше. Вот оно. Вот за что она зацепится. Она скажет, что Жюстин видел человека в Балахоне, а потом ей нужен менталист, который сможет прочитать эхо с этого плаща, тот, кто не выдаст её, кто сохранит её тайну и согласится помочь. Только вот кто пойдёт на это ради неё? Ткань почти не намокла. Если бы этот плащ пролежал на земле хотя бы пару дней, он выглядел бы тряпкой. Я сомневаюсь в том, что он не имеет отношения к вашему расследованию». Джокер опустила голову, чтобы Себастьян не увидел выражение ее лица. Несмотря на панику, царившую в ее голове после осознания потери дара, она почувствовала, как задыхается от благодарности конспектору. Он только что спас ее от позора. «Вы правильно заметили, Лагарр. Что это моё дело, не ваше. Так что будьте любезны, перестаньте лезть туда, куда вас не просят. Мы с Джей справимся сами. Джей почувствовал недовольство. Конечно, с одной стороны, вдова был прав. С момента вызова на место преступления представители магической полиции дело сразу же переходит под их контроль. С другой стороны, именно это дело, являясь политическим и так или иначе связанным с верхушкой города на болотах, Может стать для Верды счастливым билетом. Быстрый результат поможет ему покинуть Дирн, получив повышение, ведь именно об этом и мечтает вдова убраться из этого болота, убедившись в том, что она в состоянии удержать лицо. Джейт нела руки от тела и поднялась, кивнула Лагару, пытаясь вложить в этот жест всю ту благодарность, что она к нему сейчас испытывала, а затем повернулась к своему так называемому напарнику Лагар прав, вдова. Убийца был в плаще. К сожалению, убивал он, как и в прошлый раз. В час тишины. Практически ничего не видно. Вдова поджал губы и прищурился. Значит, ничего. Ха! Видимо, в этот раз придется работать по старинке, да? Наш с тобой дар бессилен. Возможно, Лагар, ваше подразделение вполне могло потянуть это дело и без нас. Жей вздохнул с облегчением. Кажется, у неё получилось обмануть вдову. А плащ? С плащом мы надо разберёмся, обязательно. Боюсь, это слишком сложно для таких, как мы, парировал Себастьян. Выглядел он рассерженным. Когда я увидел смазку, то понял, что это ваше дело. Без магии здесь точно не обошлось. Восиньерог был распят на высоте. Не представляю, как простой человек мог это сделать. Здесь поработали заклинатели или шаманы. Возможно, кто-то воспользовался артефактом, таким, каки изготавливал Жюстин Лерко. Тогда убийцей может быть кто угодно. Вкратце ответил вдова. Я не понимаю, о чём вы говорите. Причём тут маска? Джи обернулась к лагару. Тот выглядел озадаченным. А как вы думаете, я определил, что эти два убийства связаны? Спросил он. Кроме извращённости у них общее только одно смазка на губах. Какая ещё смазка? Джинни стала поворачиваться к Вёрду, но по его голосу слышала, что он не понимает, о чём ему говорят. Обычно это быстро выводило его из себя, и он начинал переходить в наступление. Так случилось и в этот раз. Лагар, вы случайно ничего на кануне не употребляли? У жертв в нолбу Нацарапан знак живущих в ночи. Согласен. В остальном убийца был весьма м -м, оригинален. Но я не видел знака на лбу востяной ероха. Он слишком высоко висел. К тому же, насколько я помню, волосы были растрёпаны, и лба в принципе не было видно. А вот неестественный блеск губ я разглядел. Здесь то же самое. Да о чём ты говоришь? взорвался вдова. Кажется, Верт действительно был в недоумении. «Ты читал отчет пива?» Все-таки пришлось к нему повернуться, глядя на его переносицу, чтобы не встречаться взглядом. Джей продолжила. «Если нет, я процитирую. Во рту жертвы обнаружены значительные следы машинного масла, используемого для смазки. Его губы блестели, Верт. У Жустина то же самое. Ты не видишь?» Я читал отчет пива. Видимо, невнимательно. Дай-ка мне его. Примерно понимаю, что сейчас начнется. Джей сделал шаг назад. Я не ношу документы с собой. Тем более, что сегодня меня привезли из дома. Я уверена, что копия отчета мастера смерти уже на твоем столе в участке. Как и все бумаги, касающиеся Востина и Ероха. Я также уверена в том, что после обеда результаты предварительного осмотра места сегодняшнего убийства Обобщённый городской полиции. Лягу тебе на стол. Причём тут я? Варт снова поджал губы, затем поднял руку и погладил свою бородку, что говорило о задумчивости. Раньше ты всегда носила документы с собой, заметил он. Джеф вспыхнула. Раньше она делала многое, что не делает сейчас. Время, которое она проработала с лисом, дало свои плоды. Они выработали свою методику ведения дел. У каждого был с собой блокнот для записей бредовых идей. Они записывали туда всё, что казалось им важным, обменивались мнениями, затем перечитывали многочисленную макулатуру, относившуюся к делу, и заново записывали свои мысли в блокнот и снова обменивались. В итоге получалось нечто третье, обоснованное, но при этом кажущееся невероятным. В большинстве случаев именно это третье и было истиной. За почти полутора годичное сотрудничество Джокер и Лис ни разу не поспорили. Хотя ведь есть утверждение, что в споре рождается истина. Они умудрялись достигнуть истины без этого. И Лис никогда, ни при каких обстоятельствах не заставлял её таскать кучу бумаг с собой, и сам подобным не занимался. Сейчас не ношу, сухо ответила Джей. Надеюсь, что Верда её ответ удовлетворит. Плохо. Вдова склонила голову чуть на бок. «На первый раз прощаю. Но завтра будь добра. Быть во всеоружии. Ты же знаешь, как это иногда важно владеть информацией. Сам таскай бумаги, если тебе надо», прошипела Джокер. «Вот же гад!» «Это всегда было твоей обязанностью, Джей». Вдова вскинул голову и самодовольно ухмыльнулся. «Так что не отлынивай. Ты же помнишь. Я думаю, а ты собираешь информацию». И носишь информацию с собой. Сказав это, Вёрд развернулся и широким шагом пошёл прочь из проулка, оставив Джокера лагаре наедине. Джейна Мик даже забыла про потерю своего дара и проблемы, связанные с этим. Все её мысли были о Вёрде. Как он может так спокойно разговаривать о прошлом, да ещё и упрекать её, как будто она неопытная девчонка, впервые вступившая на порог Мак-полиции. Куколка получается тоже за ним бумажки таскает и только. То есть он просто сменил одну девочку на побегушках на другую, покрасивей. Или дело было в другом. Джей всегда пыталась отвоевать немного места и для себя, отстаивая своё право на мнение. Да, когда они работали вместе, утверждение, что в споре рождается истина, работало на все 100. Именно в вечных перепалках, от которых так думала Джей, Обо получали истинное и ничем не замутнённое удовольствие, они проводили свои расследования и были лучшей парой детективов восьмого участка. Вот об этом я вам и говорил, подолголос Себастьян. Он любит помыкать людьми, заставлять делать то, что сам считает скучным и недостойным его внимания. Вы позволяли ему это раньше и, кажется, собираетесь позволить ему это и сейчас. Замолчите тихо попросила Джей. Логар был прав, и от этого становилось ещё больней. Да, ей больно. Сейчас было трудно скрывать это от себя. Он ушёл, Джокер. А знаете почему? Замолчите, повторила она. Ему нечего вам ответить. Возможно, он опасается, что сейчас вы будете способны дать ему отпор. Джей глубоко вздохнула и благодарно посмотрела на инспектора. Она не сразу поняла, что он имел в виду, когда сказал ушёл. А ведь, правда, чуть ли не убежал. Возможно, испугался, что она умеет придумать достойный ответ. Но зря. Пустота и тишина вновь вышли на первый план. Джейк кожи чувствовала, как гул мысленного эха проносится мимо неё. Она привыкла к этому гулу, слилась с ним. Давно уже не замечала его. А теперь он исчез. Как же люди живут в такой тишине? Конечно, считалось, что основная часть сумасшедших происходит из менталистов. Если не уметь контролировать потоки мысли, можно свихнуться, слушая все подряд. А прикосновения? Не успеешь заблокировать сознание, и вся подноготная выльется наружу, заполняя разум. Джей все это делала. Инстинктивно. Даже не замечая. Но теперь она слышала лишь тишину. Спасибо, Лагар, за поддержку. Но я справлюсь. Меня не нужно опекать. Вместо ответа инспектор сунул руку в карман и вытащил оттуда жёлтый запечатанный конверт. "Это вам", сказал он, протягивая ей бумагу. Джера рассеянно взяла конверт. В нижнем правом углу был нарисован шутовской колпак, в верхнем левом восьмёрка, несколько палочек и два треугольника, составляющие схематическое изображение какого-то зверька. Больше всего это было похоже на белку. «Это...» «Что это?» — недоуменно спросила Джей. «Понятия не имею», — пожал плечами Лагар. «Как видите, конверт запечатан. Я живу по соседству с Эвом Бизу. Сегодня утром он поймал меня у двери и попросил передать вам это». Джей нахмурилась. «Что за тайны?» «Он вполне мог сделать это сам». «Не понимаю». Лагар помрачнел и отвел взгляд. В связи с тем, что его подозревают в сливе информации газетчикам, Инициировано служебное расследование, так он мне сказал. Возможно, он не хотел встречаться именно по этому. За ним вполне могу следить. Я думаю, что он просто не хочет впутывать вас в свои проблемы. Это не он сделал, воскликнула Джей. Он никогда бы не совершил подобного. Возможно, ответил инспектор, всё ещё глядя куда-то в сторону. Я не слишком близко знаком с ивом, поэтому составить своего мнения я не могу. Джей прижал конверт к груди, чувствуя, как на душе становится чуть-чуть теплее. Лис даже на расстоянии смог принести ей каплю радости. Неважно, что в конверте, важно, что именно он Лис, её настоящий напарник. Чтобы по этому поводу не думал вдавая. "Спасибо, Лагар", сердечно поблагодарила Джей. "Вы не представляете, что сделали для меня". Себастьян вновь перевёл взгляд на неё. "Но для вас все что угодно, Джокер. Прозвучало это как-то двусмысленно. Он что, заигрывает с ней? Но, приглядевшись, Джей не обнаружил никаких признаков этого. Инспектор просто смотрел на нее, и не было в его глазах никакой фривольности, присущей флирту. Да и какой уж тот флирт, если они стоят рядом с трупом, верно? Звон колокольца в труповозке разрушил звенящую тишину разлившейся между ними. Джинни ловко кивнула Лагару, сунула конверт в карман и поспешила из проулка, тоже не испытывая никакого желания слушать претензии Пива по поводу того, что убийцы в этом городе совершенно обнаглели и заставляют его собирать тела буквально по кусочкам, вместо того, чтобы заниматься делом. Вдо стоял возле собственного экипажа на противоположной стороне улицы Синих клематисов. У него в руках был большой свёрток из мешковины. Видимо, присловутый Балахон, живущих в ночи. Чем вы там с этим неудачником занимались? недовольно спросил он. Между прочим, я могу уехать без тебя. Добиралась бы сама, раз уж ты такая медлительная. Эти слова почему-то совершенно не задели её. Может быть, это от того, что карман грело письмо от лиса, или тишина, давящая на неё, заглушила все эмоции. Ну и уезжал бы, спокойно ответила Джей устраиваясь на удобнейшем из сидений. Дал бы мне повод задержаться. Про письмо от Лисы Джей рассказывать в орду не собиралась. Пусть думает, что хочет, Верт хмыкнул, уселся рядом и бесцеремонно положил свёрток ей на колени. В чёрном ты выглядишь вдовой, заметил он. Он развернул бричкой буквально разодрал собравшуюся толпу на две части. Джей видела, как некоторые испуганно смотрят на своё платье или туфли, не доумевая, почему не чувствуют боли, но небеса миловали. Бесцеремонная езда Верда не нанесла никому физического вреда, только моральный. «И не смотри на меня так укоризненно!» Безглобно проворчал он, глядя на дорогу. Их попросили разойтись. Они не послушали. Вот и результат. Пусть скажут спасибо, что я их просто напугал. Вот он, настоящая вдова. За все надо платить. Да, Джей всегда была с этим согласна. Вся её жизнь подтверждение его слов. За своё не такое уж и долгое счастье рядом с ним она платила до сих пор, и неизвестно ещё сколько продлится это суда. Зачем я тебе, Верт? Внезапно даже для себя самой спросила она и испуганно вжалась в спинку сиденья. Почему-то она была уверена, что он рассмеётся, начнёт издеваться и провоцировать. Но вдова ничего такого не сделал он смотрел лишь на дорогу, но его взгляд стал серьезным, слишком серьезным. «Это дело — мой счастливый билет, Джей», — медленно, будто подбирая слова, сказал он. «Я понял это в тот самый миг, когда оно легло мне на стол. Да, я мог бы провести расследование из Тани, но с тобой всегда получалось быстрее. Я хочу найти убийцу, посадить его за решетку и сказать этому городу «прощай», И ты то, что мне нужно. Мне нужна твоя наловка, твой опыт, твой дар, твой ум, в конце концов. Ты же утверждаешь, что умнее меня, хмыкнула Джей. Почему-то слышать эти слова было приятно. Конечно, умней, усмехнулся Уэрт. Глядя на его самодовольную рожу, Джей почувствовала отвращение, отвращение к самой себе, потому что в груди начинал разгораться до боли знакомый огонёк бессмысленной надежды. Надежды на то, что он сейчас повернётся к ней, подарит улыбку и скажет, что всё будет хорошо, что всё это время он жалел о том, что они разошлись, что всё это время помнил её. Конечно, помнил, иначе её бы сейчас здесь не было. И это только разжигало огонь надежды всё сильнее. Он помнил её. Он настоял на том, чтобы её командировали в первый участок к нему. Может, может он действительно осознал Джей отвернулся от Верда, пытаясь скрыть выражение своего лица. Она много раз, даже слишком много, представляла себе такое, как Верд, измученный жизнью с куколкой, бухается ей в ноги и просит прощения, как она с презрительной усмешкой отвергает его и уходит, гордо расправив плечи, свободной от него и той любви, которая уже давно лишь отравляет ее разум, Она понимала, что все её надежды тщетны, но вопрос, зачем она ему нужна, всё равно оставался открытым. Знаешь, что в тебе самое противное, Лойд, немного успокоив женю в груди, проговорила Джей. Ты просто пожиратель разума. Ненавижу тебя. Мне нужен твой ум, но я умней. Где логика? Хотя, не отвечай. У мужчин её нет. За старое взялась. Недовольно буркнул Верт, пристально глядя на дорогу. А что ей ещё остаётся делать? Только стать прежним Джокером, язвой и саркастичной шутницей, хотя бы на вид. Потому что внутри теперь творилось не весть что. Она буквально чувствовала, как пустота расползается внутри неё, пустота, которая раньше была даром. Вот ведь шутка судьбы. Пока она владела ментальной магией, она никогда не ощущала её внутри себя. Но стоило магии пропасть, было странно ощущать себя наполовину глухой. Она сталь, она выдержит. И это. Она выдержит всё, что бы ни случилось. Ты не ответил на мой вопрос, Верт. То, что я имею некоторый опыт и репутацию, ничего не значит для тебя. Я это прекрасно знаю. Что ты не верю я твоим словам. И я до сих пор жду ответа. Выдай что-нибудь похожее на правду. Будь добр, Ворт усмехнулся. Ответ не изменится, Крис. Мне нужна твоя помощь. Вот и всё. А если я не хочу тебе помогать? Нет у меня такого желания. Я работала в восьмом участке и никого не трогала. А тут ты со своими прихотями. Меня никто не спросил, хочу ли я этого. Меня никто не спросил, смогу ли я вновь окунуться в вашу грязь. И ты ждёшь от меня помощи? Не слишком ли велики твои запросы? Мерное покачивание брички внезапно прекратилось, и Джей обнаружила, что они остановились у шикарного двухэтажного особняка, облицованные чёрным камнем стены будто излучали тьму, а позолоченные рамы овальных окон и золотой же флюгер в виде орла, расправившего крылья, указывали на то, что здесь живут не просто обеспеченные люди, но богачи. "Приехали", сказал Верт. "Вылезай. Наш разговор не закончился", предупредила Джей оставляя сверток на сиденье. Вдова, уже направляющийся к крыльцу, обернулся. Критически оглядел Джокер с ног до головы, а дождавшись, когда она приблизится к нему, сказал «Закончился. Уже давно». Развернувшись, он поднялся по ступенькам и позвонил в большой колоколец, висевший рядом с дубовой дверью. «Ошибаешься», — буркнула Джей. Его резкий ответ больно кольнул ее, но при этом заставил немного собраться. Сейчас кому-то станет немного больней, чем ей. Дверь открылась, явив взору немолодого мужчину, одетого настолько безупречно, что Джей почувствовал себя жуткой растрёпой. Его тёмные прореженные сединой волосы были аккуратно зачёсаны назад. Тёмно-серый сюртук сидел на его фигуре как влитой, а рубашка с накрахмаленным воротничком была настолько белоснежной, что у Джокера заслезились глаза. На ногах встречающего были остроносые туфли Надо пройтись по обувным лавкам. Неужели в Дерне другой обуви не достать? Чем могу вам помочь? Дамы и господин, чопорно осведомился мужчина. Голос у него был глубокий, таким бы во перепеть. Верт вскинул руку с колемом бляхой. "Детектив Флойд, маг полиции", представился он. "Мне нужно поговорить с госпожой Лерко". Ни один мускул не дрогнул на лице мужчины, но глаза сказали джей многое. В этом доме уже знали о смерти Жестины. Интересно, откуда? Тело обнаружено недавно. Конечно, познали его практически сразу, но вряд ли в суматохе, которая сопровождает любое убийство, кто-то распорядился сообщить родственникам или всё-таки сообразили. На самом деле, так даже лучше. Джинни любил быть чёрным вестником, приносящим новости о смерти родных и близких. Интересно, откуда вдова знал, куда ехать? Он точно не заглядывал ни в какие бумаги. Да и не было их, этих бумаг. Хотя о чём она думает? Верт наверняка был знаком с Джустином, так же как и она. Возможно, был знаком более близко. Это вполне объясняет его странное поведение, необоснованную резкость, нежелание лишний раз смотреть на труп. Перепалку с Логаром до этого Джей не замечала между ними особой неприязни. Инспектор довольно давно занимал свою должность. Джокеры вдова пересекались с ним, Ещё в те времена, когда оба были детективами восьмого, я попробую убедить госпожу Лору принять вас. Склонил голову мужчина, скорее всего, управляющий. Но ничего не обещаю. Узнав о смерти брата, она заперлась в комнате и уже 2 часа не выходит оттуда и никого не пускает. Проходите. Мужчина проводил их в огромную гостиную, обставленную с таким шиком, что Джей вновь почувствовала острый приступ неполноценности, и быстрым шагом Поднялся по лестнице на второй этаж, скрывшись из вида. Джокер неуверенно присела на краешек обитый выбежевым сокном кресла и огляделась внимательней. Гостиная была поистине огромна, к тому же выбранная цветовая гамма визуально расширяла пространство. Ковры, кресла, небольшие столики со стопками газет, даже шикарный бар всё это было выполнено в светлых тонах. Газовые светильники были стилизованы под золотые свечи. Стены были обиты деревянными панелями, тоже светлыми. А открытая резная крышка салонного белого рояля говорила о том, что ещё вчера в этом доме с удовольствием музицировали. Судя по всему, на первом этаже, кроме гостиной, располагалась кухня, столовая и наверняка библиотека. В таких домах всегда есть отдельные помещения для книг. Спальни находились наверху, и Джинни сомневалась, что их не как не менее пяти. И уж точно в этих спальнях Есть место и для приличных гардеробных, и для письменных столов. А может, в этом доме есть место и для кабинетов? Письменные столы из тёмного дерева, удобнейшие стулья с мягкими сиденьями и спинками, дорогие перья, хрустальные чернильницы, стопки белой бумаги, идеальной для ведения записей и не рвущейся при любом сильном нажатии. Джи всегда мечтала о кабинете. По сути, он у неё есть. Вся её квартирка Меньше раза в три, чем эта гостиная. Поэтому ее легко можно назвать кабинетом. О чем она только думает. Сейчас хозяевам, а точнее оставшейся в живых хозяйке этого дома, не позавидуешь. Она потеряла брата и кормильца. Понимает ли она, что ее жизнь может измениться? Не в лучшую сторону. Ведь содержать такой дом она просто не сможет. Хотя что Джей знает о госпоже Лерко? Ничего. Совсем она о её существовании узнала несколько минут назад. Джейс Горичу вынуждена была признать, нахождение рядом с Вэрдом вновь заставляет её отчаянно тупеть, делает слабой. Она даже не подумала о родственниках, о том, что надо с ними поговорить. Она думала лишь о себе и о Вэрде. Нет, так дальше работать она не сможет. Если раньше её слабость была оправданной, когда вас удовольствием брал организацию на себя, то сейчас Она сталь. Она всегда была сильной, до Верда и после него. Не стоит вновь возвращаться к такому прекрасному ощущению слабости, когда можно немного расслабиться и просто отдать себя в руки тому, кто сумеет тебя направить, направить в нужную сторону, а потом ударить в спину. Она больше никогда не повернёт спиной ни к одному мужчине, не позволит вновь предать себя. Если для этого ей нужно оставаться одинокой, что ж, так тому и быть. Джей искоса посмотрел на Верда. Он не стал садиться, а подошел к овальному окну и сцепил руки перед животом, так сильно, что пальцы побелели. Он выглядел напряженным и задумчивым. На лице застыло хищное выражение, которое можно было истолковать, как угодно, и горечь от потери хорошего знакомого, возможно, приятеля или даже друга, была лишь одним из вариантов. Молчали. После не самого удачного разговора в бричке у Джей в принципе И ещё излы желание что-либо обсуждать с ним. Она прекрасно представляла, что именно её ждёт. Вздумала сейчас высказать какие-либо предположения. А ведь предположений хватало. О бы убийство связано с верхушкой, о б, связано с полицией, о бе жертвы, шаманы духов, убиты одним и тем же способом. Их распотрошили. Это рождало минимум четыре версии. Будь Джокер сейчас с Лисом, будь её дар на месте. Она были хородочно записывала эти версии в блокнот. Какими бы сумасшедшими и невероятными они ни были, но блокнот остался дома. Сегодня Джей забыла про него. Да и карман в юбке, которую она выбрала сегодня, был маловат. Надо не забыть вечером найти в доме сумку. Она носила её раньше, когда её святой обязанностью было таскать кипы бумаг, когда была с Вердом. Рука непроизвольно сжалась в кулак. Ну уж нет. Обойдётся. Он умней. Пусть думает сам, а она пока что раскроет это дело. Звук шагов прервал её раздумья, и Джейв скинул голову, чтобы посмотреть на того, кто спускается по лестнице. Женщина была её ровесницей, одетая в небесно-голубое вельветовое платье с кружевным белоснежным воротничком. Госпожа Лерк выглядела прекрасно, несмотря на распухшие и покрасневшие от слёз глаза и немного сбившуюся причёску. Некоторые умеют быть красивыми всегда. Джей до сих пор не представляла, как им это удаётся. Может, это какая-то недоступная ей магия? Ругая себя за неуместные мысли, Джей поднялась на ноги и шагнула навстречу хозяйке, но та будто не заметила её. Вступив на пол гостиной, она на миг замерла, а затем бросилась к обернувшемуся в дове врерт. Ох, врерт, как же так? Повиснув у него на шее, зарыдала она. Прижавшись к нему всем телом, она уткнулась носом в его черный сюртук. «Жустин! Кто это сделал?» «Верт! Он же был хорошим человеком! Справедливым, веселым, добрым! Кому он помешал?» Вдова поморщился. Как и большинство мужчин, он ненавидел женские слезы. Хищное выражение так и не сошло с его лица. Наоборот, черты его заострились, а губы искривились в невеселой улыбке. Он избегал смотреть на Джей, наблюдающую эту сцену со странной смесью изумления и горечи. Он был не просто знакомым. Судя по тому, что она сейчас видела, он был другом этой семьи. Только почему управляющий его не узнал? Новенький? «Я найду этого ублюдка, Лора. Обещаю». Поглаживая госпожу Лирку по спине, сказал он. Он будто не знал, что сказать, и Джей понимала его. Очень трудно подобрать нужные слова в такие моменты. Волна сочувствия к Лоре накрыла ее. Бедняжка, она ведь осталась одна в этом огромном доме, наполненном воспоминаниями и слугами. Судя по всему, она очень любила своего брата. Лора зарыдала еще горше, полностью спрятав лицо на груди Верда. Джей снова села в кресло, чувствуя себя лишней. Вряд ли госпожа Лерко сейчас в состоянии разговаривать о делах брата. Джекер сомневалась, что она много о них знала. Как же я теперь? Продолжала перечитать Лора. Верт, он же собирался в Шевалу уезжать. Здесь ему нравилось, но в столице намного больше шансов найти мне мужа. А он, он обожал меня. Верт всё время твердил, что сделает всё для меня. А теперь? Теперь его нет. Как мне теперь жить? Верт, миленький, ответь. «Что мне делать?» Вдова молчала и только сильнее сжимал губы, продолжая гладить лору по спине. «Вы можете продать дом и уехать в столицу, как и хотели. Если вас ничто не держит, конечно», подала голос Джей. «Если уж вдова растерялся и не знает, что сказать, она его выручит. И не потому, что хочет помочь ему. Она хочет помочь этой несчастной. Может быть, переезд даст возможность госпоже Лерко справиться с горем». Лора шмагнула носом и отстранилась от вдовы. «Спасибо, Тани. Я очень благодарна вам». Она осеклась, повернувшись к Джей и обнаружив, что перед ней стоит кто-то другой. Джей стала противна. Почему-то тот факт, что эта женщина знакома с куколкой, испортил весь настрой, и Джекер больше не испытывала сочувствия. Хотя нет. Не поэтому. А потому что на лице Лоры Лерко, внимательно осмотревшей Джей с ног до головы, Появилось презривлое выражение. "Вы кто?" спросила она. Джейт странно подумала, что даже её голос изменился. Когда она рыдала на плече Верда, он был мелодичным, глубоким, а теперь в нём проскальзывали высокие нотки, будто она вот-вот завяжит. Стараясь не выдать своей злости и разочарования, Джей шагнула вперёд и протянула руку для приветствия. "Меня зовут Джей Крис, госпожа «Я детектив и временно...» «Где Тани?» «Верт». Лора посмотрела на руку Джей, будто это какая-то змея, и снова повернулась к вдове. «Что происходит? Кого ты привел в мой дом?» Джей поняла, что сейчас не сдержится. Сестра Жустина Лерко, одного из самых знатных людей Дирна, оказалась высокомерной стервой, которая даже в минуты горя не забывала о своем статусе. При этом сам Жестин никогда не кичился подобным. Наоборот, Джей иногда казалось, что он хотел бы это скрыть, потому что о том, кем он являлся, она узнала совершенно случайно в ходе одного из расследований. Кажется, тогда её напарнице было бистие, и дело оказалось настолько грязным, что после его окончания они, не сговариваясь, отправились в баню, пытаясь смыть мерзость людских интриг. Джей Крис ведёт это дело со мной, Лора. Вдова будто и не удивился такому повороту событий. Более того, Джейн начала подозревать, что он это ожидал. Уж слишком отсутствующее выражение было на его лице. И поверь, она прекрасный детектив. Она нищебродка. Ты только посмотри, Верт. Откуда ты её взял? всё-таки взвизгнула. Джей подумала, что розовый цвет этой женщине подошёл бы больше. Тогда её смело можно было бы сравнить со свиньёй. Но, к сожалению, Лора была в глубоком. Джей, детектив. Лора справедливо заметила вдова: "Мы пришли сюда по делу. Не стоит давать волю сословным предрассудкам в такой момент. Твой брат мёртв. Ты помнишь?" Госпожа Лерку поджала губы. Её лицо раскраснелось. И Джей с удовлетворением отметила, что оно стало некрасивым. Гримаса отвращения исказила его черты. "Я буду разговаривать Только с тобой, Верт, не сводя с Джея взгляда полного ненависти, заявила Лора. С чего это вдруг? Ну ладно, ещё отвращение. Эти взгляды Джокер уже и не замечала, но ненависть? Они же не знакомы. Что здесь происходит? В конце концов, у неё есть гордость. Джей постелил руку. Встретимся в участке, Верт, безучастно сказала она. Внутри у неё всё клокотало от едва сдерживаемой злости, разочарования горечь, страх от потери дара, вылетели на неё порцы отвращения. Интересно, что ещё приготовил для неё сегодняшний день? Развернувшись, она покинула гостиную, оставив этих двоих наедине. Пусть разговаривают они ровней друг другу. Шагая к выходу, она подумала, что у неё даже есть что-то хорошее. У неё есть письмо от Лисы, которое она теперь сможет прочитать, не показывая вдове. Жаль, конечно, что она не сможет услышать о Жустине с первых уст. Но что поделаешь? Пересказывать в лицах? Верт умел. Ему это даже доставляло удовольствие. А Джей когда-то доставлял удовольствие его слушать. Просто слушать, наслаждаясь его голосом. Мелодичным, с вечно игривыми интонациями. Сейчас он разговаривал с ней по-другому. Сдержав практически нестерпимое желание хлопнуть дверью, Джей покинула жилище Жустина Лерко. Рассеянно оглядевшись, она безошибочно определила направление и пошла по улице, надеясь найти укромное местечко, чтобы прочитать послание от напарника. Поиски привели ее в маленький скверик, возле оперного театра. Сезон уже закончился, поэтому сейчас здесь было малолюдно. Эджей с легкостью нашла свободную скамейку. Вытащив из кармана совершенно измятый конверт, видимо, сжимала и его, пока слушала Лору. Она с нежностью улыбнулась глядя на изображение белки, а затем решительно надорвала край и вытащила письмо. На трёх листах. «Привет, Джей Джокер. Надеюсь, что у тебя всё хорошо, потому что я, кажется, влип. С чего все подумали именно на меня, я не знаю. Но факт остаётся фактом. Под меня начали копать. На вопрос, почему именно я, мне ответили. Потому что мог. Ты представляешь? Мог, конечно. Но зачем? Ради денег? Я не нуждаюсь. А ради чего еще? Мне кажется, что здесь что-то нечисто. Джей, будь осторожней. Ничего у них на меня, надеюсь, не выплывет. Но ты можешь пострадать. А если им придет в голову, что это могла быть ты? Я не хочу, чтобы под тебя копали. Ты тоже некоторое время работала в первом. А я прекрасно знаю, что там бывают за дела. И как они закрываются. Только вот парадокс. «Те, кто дает указание закрыть глаза на наличие улик или их отсутствие, никогда не признают этого. Вчера, после того, как тебе гадости наговорил, полдня ходил как пришибленный». Лейла даже начала ревновать. Хотя до этого у нас с ней таких проблем не было. Пришлось рассказать про утренний визит и его итог. «Я волнуюсь за тебя. Ты – лучшая напарница из всех, с кем я работал. И я хочу, чтобы это продолжалось». Надеюсь, это взаимно, между прочим. Джей, я вчера не смог удержаться. Мы с тобой составили список, где убийца мог достать машинную смазку. Да и ты мне с утра тогда целый список дел надиктовала. В общем, пока меня не накрыли колпаком, я пробежался по нескольким местам. Магазин механических изделий и игрушек оказался довольно занятным местом. И там действительно можно приобрести небольшие бутылочки со смазкой. Но продавец утверждает, что в последнюю неделю подобного Никто не покупал. Не то чтобы я в это сильно поверил. Зря сказал, что веду расследование убийства востяны Ероха. Видимо, парень успел прочитать статью и не хотел, чтобы его магазин даже косвенно связывали с этим делом. Но я не расстроился. Подумал, что если и надо, ты его потом прочитаешь. Из агрушечного магазина я отправился на вокзал и кое-что выяснил. Джей, Ерох пришёл туда поздно ночью, одетый по-домашнему. Впрочем, ты видела, во что он был одет? Прости, мысли немного путаются. А опачкать бумагу, зачёркивая неудачные фразы. Не хочу. Ты уж потерпи, мой сумбур. Хорошо? Так вот. Востин пришёл на вокзал посреди ночи. Кроме дежурных охранников, там никого не было, и они вежливо попросили его покинуть территорию. Но он сразу полез в драку, таще и вызвал парочку злобных духов, которые с лёгкостью раскидали охранников как мишки с картошкой, а те и сами не промах. Ты бы видел их. Один его вообще ростом со слона. В общем, куда он пошёл дальше, никто не знает. Но я подозреваю, что на перрон. Может, он был пьян? Как ты думаешь? Потому что нормальные люди, а тем более личные охранники мэра, так себя обычно не ведут. Мне кажется, что ты была права. Это дело как-то связано с депо. Может, он с прогул с перроны и направился туда? К сожалению, дальше меня не пустили. Увидев, что клеймо потухло, То есть я веду расследование по собственной инициативе. Меня выпроводили. Повезло, что хоть вежливые. Вот кто распространил среди граждан информацию об особенностях нашего клейма, а? Представляешь? Оказывается, все знают, что если клеймо не переливается, значит, полицейский отстранён или находится в отпуске. Кошмар. В общем, помоги себе, я больше не смогу. Может, ты и сама уже всё узнала? А значит, я пишу этот роман зря. Передавай привет Старене Вэрду. Он всё такой же высокомерный придурок. Впрочем, ты с ним уже работала, даже успешно. Хотя не представляю, как ты терпела его зазнайство. Попробую как-нибудь переправить к себе это письмо. За мной следят. Не хочется, чтобы нас сейчас видели вместе. Ты прости меня за те злые слова. Хорошо? Ты стала для меня отличным другом, Джей. И я не хочу тебя терять. Лис. Почерку на парника был уникальным. Таким только зашифрованные послания писать. Буквы прыгали, залезали одна на другую, а Н, И, К и Л выглядели совершенно одинаково. Более того, Лес сильно нажимал на перо, поэтому в некоторых местах бумага порвалась. Когда Джей наконец продралась сквозь его каракули, часы на городской ратуши пробили четыре часа дня. Вздохнув, Она убрала письмо в конверт и улыбнулась. На душе стало немного теплее. После злобной спеси Лоры Лерко письмо Лисы бальзамом пролилось на ее израненную сегодняшними событиями душу. Но радость была совсем недолгой. Быстро омрачившись мыслью о том, что напарник попал в неприятности, а она ничем не может ему помочь. Эта мысль, как клещ, вцепилась в ее разум и не хотела отпускать. Лис прав прав во всём. Она может крупно подставиться, попытавшись доказать его невиновность. Надо действовать более тонко. В голове Пейт возварился полный квардак. И Джей начала подозревать, что во всём виноват Дар, точнее его отсутствие. Ощущение пустоты волнами накатывало на неё, и, кажется, именно туда в эту пустоту и утекали все её приятные мысли, оставляя на поверхности лишь чувство неполноценности. Какой-то ущербности, недостаточности. Опять вспомнились злые слова Лоры, а перед мысленным взором встало видение отрезанной головы Юстины. Его глаза, пустые глаза мертвеца, будто смотрели прямо на неё. Попытка отогнать видение ни к чему не привела. Ей же осталось только смириться с этим. Пусть смотрит. Она найдёт того, кто сотворил с ним это, найдёт и накажет по всей строгости закона. Его казнят. Поднявшись с скамьи, Джея кинула себя взглядом и обречённо заключила следующее: теперь она знает, почему Лора Лерко назвала её нищебродкой. Юбка ровным слоем была покрыта пылью, кое-где прилипли ошмётки прошлогодней листвы, создавалось ощущение, что она ползла по грязи. Видимо, она испачкалась ещё тогда, когда осматривала тело. Она никогда не умела оставаться аккуратной, умудряясь испортить одежду буквально за 2-3 часа после начала дня. Вспомнить вчерашний плащ. Она угробила дорогущую вещь, не проходив в ней дня. С блузкой вроде было все не так плохо, как с юбкой. Но от этого Джей лучше не стало. Мрачно предположив, что на голове наверняка гнездо, она кое-как отряхнулась и пошла прочь из сквера. Надеясь, что Верт уже на месте, и ей не придется его ждать. Первый участок встретил ее тишиной. А в кабинете вдовы и куколки никого не было. Сотрешённой тоской взглянув на свой бывший стол, Джей подумала, что садиться за него не будет, обойдутся. Она на стульчике для посетителей посидит. В ожидании Верда она решила немного освежить в памяти факты убийства востяны Ероха и протянула руку к стопке бумаг, поверх которой лежала связка ключей с брелоком в виде воющего волка, вырезанного из слоновой кости. Странно, почему эта вдова оставил ключи в кабинете. Обычно он не так рассеян. «Неужто столько времени без ключей провел, а кабинет полдня был открыт?» «Кажется, я уже не раз говорил тебе, что ненавижу, когда трогают мои вещи», послышался от двери злющий голос Верда. «Что ты забыла на моем столе?» «Документы», — в тон ему ответила Джей, но руку одернула. Вдова уселся за стол, спрятал ключи в карман и взял бумаги. Быстро их пролистав, он протянул все Джей. «Что-то ты долго», — Заметила Джокер, принимая документы. Первым на глаза попался отчет пива. А под ним она обнаружила протокол городской полиции с места преступления. «Ошибаешься. Я уже давно здесь», — ухмыльнулся Верт. «Просто выходил ненадолго. А вот где все это время была ты?» «Гуляла», — буркнул Джей. «Где твой отчет о вчерашнем?» «А твой?» «Свой я сейчас напишу. Надо бы еще сегодняшние предварительные к делу приколоть». А если на словах нашёл подобные в архиве. Вдова помолчал. Затем слегка нагнулся и вытащил из нижнего ящика стола вчерашнюю книгу. Полистал в поисках нужной страницы, а затем развернул её к Джей. Картинка на развороте здорово напоминала антураж убийства в гостиной Ероха. Смотри. Распятие на высоте, распоротый живот и извлечённые внутренности. По сути, первое убийство почти в точности повторяет ритуал которые живущие в ночи называют «вознесение во тьму». Он предполагает, что жертва, убитая и расположенная таким образом, прямиком попадает на ту сторону, при этом полностью сохраняя отпечаток личности, становится не безвольным духом без тела и цели, а повелителем той стороны. Бред, конечно, но они в это верят. Вряд ли охранник мэра хотел куда-то вознестись, сухо сказала Джей. «И ты что, изучал эту книгу?» Вместо того, чтобы отправиться в архив, Вёрту хмыкнул. "Не люблю копаться в бумагах", заявил он, но, увидев, что Джей хочет возмутиться его безалаберностью, продолжил: "Не кипитись. Я просмотрел документы. Подобные убийства встречались раньше. 5, 10 и 12 лет назад. Но в точности не повторялись. Где-то было просто распятие, где-то распятие и разорутый живот. В общем, бантиков ещё никто не завязывал. А смазка? спросила Джей. Уортнах хмурился. Почему ты не сказала мне про смазку вчера? сердито осведомился он. Ах, да. Его величество не удосужился внимательно прочитать отчёт. Потому что я надел ей, что за время работы с куколкой ты научился читать, парировала Джей. Почему-то было очень обидно. История с непрочитанным отчётом напоминала ей о многом о том, как она могла ночами сидеть над кучей протоколов, сводя их в содержимое воедино, чтобы Верт, ненавидящий копаний в бумагах, мог быстро со всем ознакомиться. «Ты давай не выпендривайся!» зло прошипел Верт. «Ты прекрасно знала, куда шла». «Что? Ты в своем уме? Сколько раз я должна повторить, что я сюда шла не по своей воле? Кажется, это ты захотел меня в напарнике на это дело. Теперь терпи». Я же терпела сцену с Лорой. Ты ушла, напомнил он. Она бы всё равно не стала со мной разговаривать. Отерпеть подобное отношение, не уважить себя. По долгу службы я не могла ей нагрубить, просто потому, что должна быть беспристрастной. Но ведь там оставался ты. И с тобой она вела себя по-другому. Я рассудила, что в одиноня она будет более откровенна. Ворт откинулся на спинку стула, мрачно смотря на Джэй. Лура просто погоречела. Мне всё равно, ответила Джи. Я пришла в её дом как детектив, расследующий убийство её брата, и то, что ты ушла, так ничего и не узнав, характеризует тебя не с самой лучшей стороны. И ты ещё что за игры? Опять хочешь вывести её из себя? Ну уж нет. Она сталь. Джи уже открыла рот, чтобы возразить, но её прервали. Коротко постучав в кабинет, валился Ник Влад, капитан первого участка. Это был огромный мужчина, ещё довольно молодой. Джей знала, что он старше Верда от силы лет на 5. Он был очень высок и немного полноват, и поэтому, когда он входил в какое-либо помещение, начинало казаться, что там стало тесно, будто зашёл не один человек, а 10. На его носу поблёскивали олячки в прямоугольной оправе, последний писк столичной моды, между прочим. Аккуратка стриженые волосы, он зачёсывал назад, щедро поливая их специальным средством. В одежде капитан предпочитал синий цвет, и сейчас на нём был тёмно-синий костюм тройка. Джейс с какой-то радостью отметила, что туфли у него классические, а не остроносые. "Приветствую", глубоким басом поздоровался он с поднявшимися на ноги Вдовой и Джокер, окинул взглядом кабинет и устроился за столом куколки. Угрюмо посмотрел на печатную машинку. Что-то случилось, капитан? осторожно поинтересовалась Джей. Вот редко покидал свой кабинет, не имея привычки постоянно контролировать деятельность детективов. В этом смысле работать с ним было легко. Не нужно было бегать по кабинетам в поисках начальника, чтобы вручить ему промежуточный отчёт. Кстати о нём, пора бы и написать. Джей уже представляла новую перепалку с Авдовой по этому поводу. Случилось. Советую вам обоим работать быстрее. Сурово ответил Лат: "Я присваиваю этому делу особый статус. А знаете почему?" Джей и Верт обменялись непонимающими взглядами. "Нет, капитан", ответил Вдова. Вместо ответа Лат вытащил из кармана газету и протянул Джей. На первой полосе было две фотографии: Востина Еруха и Жустины Лерко, убитых. Заголовок гласил: "Зверские убийства шамана в духов". "Кто он, этот неведомый убийца?" Моняк или праведник. Статья была длинной, и Джей быстро пробежала её глазами. Кровавые подробности вперемешку с версиями о культах живущих в ночи, поклонников той стороны и даже официально уничтоженной секты туманных адептов заставили её ужаснуться, так и до паники недалеко. Примечательно, что о том, кем являлись убитые, не было ни слова. Цензура или что-то другое? В любом случае, Джей сомневался, что они имеют дело с фанатиками. Но это она. Горожане, прочитав такое, могут сильно перепугаться. Никому не хочется обнаружить своих близких распятыми на стене или с головой в брюхе. Передёрнув плечами, Джокер передала газету в Дове. Увидев статью, Ворд мрачно прищурился. Идиоты, бросил он. Чего они добиваются? Они уже добились, сказал Влад. Боюсь, что завтра половина лавок будет закрыта. Рабочие не выйдут на работу, и оба поезда, на шивал и Керну, будут переполнены. Сегодня вечером я встречаюсь с Мыром и сомневаюсь, что его вызов улучшит моё настроение. Городская полиция уже начала работать в усиленном режиме. Мне хотелось бы присоединяться. Я надеюсь на вас двоих. Джокер, к тебе особая просьба. Ты всегда умело работаешь с информацией. Мне нужен сводный отчёт обо всём, что вы узнали. Любые подробности. И сделать это нужно быстро. Я хочу пристать перед мэром во всеоружии. Напишешь? Джей почувствовала глухое раздражение. Ещё один любитель заставить её копаться в бумагах. С одной стороны, он, конечно, прав. Она действительно может сделать это быстро. Да и заодно сможет проанализировать факты. Так что лишним это не будет. Но с другой, она догадывалась, что Стоит Лату и Ти и Верт не упустят случая напомнить «Кто в их связке думает, а кто перебирает бумажки?» «Я не умею печатать на машинке. Отчет будет рукописным», — предупредила Джей. «Ничего страшного. Просто напиши поразборчивее», — кивнул Латт и поднялся, вновь заняв с собой все пространство. «Хочу предупредить. С завтрашнего дня это дело будет взято на особый контроль. Могут начаться проверки из тайной канцелярии, и это может весьма усложнить вам работу». Постарайтесь меня не подвести. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Попробую найти вам ещё людей. В любом случае сделать всё надо. Быстро. Найдите этого ублюдка, иначе нам всем не поздоровится. Всем. Влад ушёл. Джей проводила его взглядом, стараясь не выдать всей глубины ужаса, охватившего её. Особый статус. Паника на улицах. Тайная канцелярия. Дела, связанные с самой верхушкой города. Два зверских убийства, очевидно связанных с полицией. И она потеряла дар. А теперь скажи она это, её просто вышвырнут на улицу, и даже в городскую полицию ухода не будет. Уж канцелеристы об этом позаботятся. Все мысли разом вылетели из головы, она почувствовала, что от страха и ощущения полной беспомощности у неё дрожат руки. Теперь она понимала, насколько же она влипла. Я бы советовал тебе не рассиживаться, а начинать работать. Сквозь шум в ушах услышала Джей голос вдовы. "Плащ, если что, я отправил в Певкацкину. А всё, что я узнал от Лоры, а также результаты собственного осмотра места сегодняшнего убийства, я записал. Разберёшь?" "Джей, разберу", в полной прострации ответила она. "Надо собраться. Всё в этой стопке". "Джей, ты что, оглохла?" "Интересно", он по этому её позвал. Потому что ему всё равно, и её не жалко в отличие от куколки. Понимает ли он, что на дно они упадут вместе? Крис, чёрт бы тебя побрал. Ты вообще воспринимаешь меня? Она потеряла дар. Интересно, то, что она это скрыла, расценят как саботаж. Конечно, расценят. Как же ей быть? Я тебя слышу, Верт, механическим голосом ответила она. Вдова поднялся со стула и обошёл стол приблизившись к ней вплотную, это мгновенно отрезвило её, заставив кровь бежать сильнее. Кожа покрылась мурашками, а сердце заколотилось как безумное. Сколько ещё она будет так на него реагировать? Нет у неё надежды. Нет. Ты в порядке? спросил он, склонившись над ней. Джив скинул голову, и посмотрела ему в глаза. Нет. Он не беспокоился о ней. В его взгляде она обнаружила лишь недоумение и скуку и тоску. Тоску, которая сопровождала его всегда, вызывая невольное сочувствие. Тоску человека, вынужденного делать то, что он ненавидит, просто потому, что ему не повезло родиться не таким одаренным, как все остальные. Когда-то он признался ей, что многие его родственники – сильные шаманы, а он всего лишь заклинатель, при этом не самый одаренный. Джей тоже была не самой талантливой Но ее ситуация была прямо противоположной. Она была первой в своей семье, кто обладал хоть каким-нибудь даром. «Я в порядке, Верт», как можно искренне ответила Джей. И «Я все слышала. Все в той ступке. Где тут у вас бумага для записей?» Верт выпрямился. «Там же, где и всегда. В верхнем ящике стола. Он не сказал «твоего стола». И Джей была ему благодарна, потому что в этом кабинете... Не было ничего, что принадлежало бы ей, и сейчас это мало её волновало. Не говоря больше ни слова, она поднялась со стула и чуть не задела вдову, продолжавшего стоять почти вплотную к ней. Его близость волновала её, пусть от Надежды вновь быть с ним больше ничего не осталось, она нужна ему только как инструмент. Теперь она это прекрасно понимала. У Верда всегда был великолепный нюх на подобные дела. Наверняка он понял, что пахнет жареным ещё после первого убийства, и оградил ту, которая сейчас была в его сердце, подставив Джей. Сейчас это казалось очевидным, но несмотря ни на что, она продолжала его любить, продолжала хотеть прижаться к нему, поцеловать, почувствовать себя женщиной, просто слабой женщиной, которую любят. Запах его одеколона ударил в нос, и она почувствовала странное ощущение нереальности он всегда пользовался одним и тем же средством он пах чем-то таинственным загадочным джей всегда казалось что этот запах его главная особенность а ещё голос и то как он может любить пусть ей не суждено было наслаждаться этим долго дай мне пройти верт не думаю что я вправе заставлять лата ждать вдова посторонился и она проследовала за его стол открыла верхний ящик вытащила стопку чистой бумаги для записей белый плотный в восьмом участке на такой не писали и положила её перед собой ты справишься спросил Верт когда это я не справлялась с информацией холодно ответила она ты сам знаешь думать я умею гораздо хуже чем ты а вот классифицировать информацию легко он помолчал наблюдая как она проверяет перо Находит заваленную бумагами чернильницу. А затем берет в руки. Первый документ. Отчет пива. Завтра надо зайти к нему. Да, отчет исследования тела Жустины Лерко придет сюда завтра к вечеру. Но раз уж дело получило особый статус, стоит побегать. И плащ. Как она будет объясняться с мастером смерти по поводу того, что не смогла сама прочитать вещь? Она не представляла. И в отчете это надо как-то обойти. Верт наверняка уверен. Что она прочитала плащ, пока они ехали к дому Лерку, поэтому вопросов не задаёт. Но не указать это. А что она может указать? Что она потеряла дар. Надо признаться, Джей старалась выглядеть спокойно, окунула кончик пера в чернильницу и вывела: "Востиньерох, шаман духов, обнаружен 5-го дня 6-го месяца на улице Холодных ветров". По данным отчёта мастера смерти Кончина наступила после нанесения удара острым предметом, шпагой, в внутренности жертвы. Она с большим трудом вспоминала, каково это писать сводный отчёт для Лата. Кут не требовал подобного, умудряясь запоминать ход пятнадцати и более дел одновременно. И, пожалуй, только за это ему можно было простить, что он время от времени заставлял её разбирать бумаги в своём кабинете. Сосредоточившись на работе, она не сразу заметила уход Верде. Даже когда слегка хлопнула дверь, она продолжила выписывать из протокола горполиции описание антуража убийства Жустина Лерко, и лишь закончив и перейдя к следующему документу, а точнее запискам Верда о разговоре с Лорой, она обнаружила, что самого Верда нет. Зато есть пять свечей, которые он предусмотрительно зажег, уходя. Даже не сказал, куда отправился. Ублюдок. Джей постарался разозлиться на него. Но у нее не получилось. Апативнывны фраспахнула ей свои объятия, и сопротивляться этому больше не было сил. Джейв первой в руке Джейв встал из-за стола, ноги сами понесли её к окну. Над ирн опускались вечерние сумерки, и в их неровном свете Джокеру видела вдову. Он был не один. Куколка одетая в платье цвета красного дерева, облегающее её фигуру, держала в одной руке небольшую чёрную сумочку, а другой гладила на парника по щеке. Выглядела она, как и всегда, прекрасная, даже шикарная. Пусть в темноте Дж и не могла многого разглядеть. Ворт улыбался. В этой сцене было столько нежности, что Дж, став её невольной свидетельницей, почувствовал себя неловко. Резко шагнув ото окна, она запуталась в подоле и, задев стул для посетителей, упала, ударившись головой о край столатании. Это было больно. Во всех смыслах этого слова. Неловко поднявшись, Джи обнаружила, что несмотря на все её старания, юбка всё так же выглядит пыльной. А теперь на ней ещё обнаружились мелкие белые обшмётки дешёвой бумаги, наверняка с отчётов Певкацкины и Гор полиции. У неё никогда не было шансов остаться с ним. Никогда. Кто она? Нищая дочь плотника и пьяницы, вечно растрёпанная пьяница, лишённая дара идиотка. Годыщиеся лишь для того, чтобы копаться в бумагах и нюхать трупы. Джи обнаружила, что перо в её руке распороло кожу на ладони, и с интересом уставилась на кровь, которая с каждой секундой становилась всё больше. Почему-то подумала, что красный цвет ей идёт. Очень идёт. Совершенно не понимая, что делает, она взяла перо другой рукой и силой воткнула прямо в рану. Сегодня в позднем госте опалюдно. Но это и не удивительно. Давшняя статья о двух зверских убийствах, совершённых в интервалом в один день, многих удержала дома. Странные они, эти люди. Подобное было и раньше, просто об этом не писали в газетах. Возможно, было и хуже, кто знает. Город, в котором живёт легион фанатиков, не может быть благополучным. Но раньше это не представлялось в таком свете и не подвергалось всеобщей огласке. Все знали, что ходить по улицам города на болотах опасно, но это практически никому не мешало до сегодняшнего дня. Вторая статья подряд о страшном маньяке, разгуливающем по улицам, взбудоражила общественность и многих заставила бояться всего, даже собственной тени. Странны они, эти люди, устроившись за столиком в самом тёмном углу, он наблюдает за ней, за женщиной в чёрном которая сидит одна. Если не считать компании два полных бокала. Один бокал с яблочным соком ей принесли по её заказу, а вот второй с шампанским остался на её столе после визита странного субъекта, который даже не представляет, как же он влип, потому что только слепой не мог заметить странный цвет напитка. Слепой или она? Он видит, как она залпом выпивает шампанское, Хотя сегодня явно не собиралась пить, её левая рука перевязана, и ему это совсем не нравится. Что-то случилось. Он продолжает сидеть за своим столиком, практически не шевелясь. Он наблюдает за субъектом, который явно чем-то доволен. Хотя почему-то чем-то. Она выпила. В шампанском было снотворное, а судя по цвету, облако грёз, жуткая вещь. Заставит заснуть даже после приёма маленькой порции. И память отшибает напрочь. Жаль, что он не может её остановить. Стоит открыть себя один раз, и она начнёт замечать его там, где раньше не замечала. Ещё не время. Джей откидывается на спинку диванчика. Она ещё не спит, но взгляд её уже становится мутным, безжизненным, пустым. Через несколько минут она перестанет что-либо понимать. Субъект начинает уже открыто ухмыляться. Интересно, что он хочет с ней сделать? Впрочем, это и так понятно ограбить. А что ещё? Развлечься с красивым телом, а потом убить или просто убить. Кажется, она начинает понимать, что с ней что-то не так, и пытается подняться. Выходит у неё плохо, что и неудивительно. С облаком ещё никто справиться не смог, и она не сможет. Субъект поднимается со своего места и идёт к ней, оглядываясь, убеждаясь, что за ним никто не наблюдает не замечая фигуры в самом тёмном углу он едва сдерживается чтобы не пристрелить парня на месте когда тот начинает ощупывать джей своими потным лапами субъект легко поднимает её и перекидывает через плечо кладёт на столик оссигнацию достоинством в 5 медианок именно столько в позднем госте стоит стакан яблочного сока и идёт к выходу он идёт за ними держась на расстоянии одной рукой сжимает трость а другую держит на кобуре Илюш, когда субъект сворачивает в одну из темнейших подворотен трущоб Дирна, он ускоряет шаг, вытаскивая из-за буры пистолет. Полегче, приятель, говорит он, приставив дуло к затылку субъекта. Тот уже опустил свой ножу прямо на землю, и ему очень повезло, что он не успел ничего сделать. Субъект поднимает руки. Слушай, брат, если хочешь, я поделюсь. У неё в кармане 15 золотянок. Хочешь половину? И развлечься мы можем вместе. Бабби не соображает ничего. Вместо ответа субъект получает сильнейший удар рукоятью по затылку и ничком падает на землю. Джи начинает шевелиться, и её спаситель невольно восхищается её стойкостью. Многие здоровенные богаи засыпают как младенцы, а она, когда он аккуратно поднимает её с земли, она открывает глаза и смотрит на него. Ты? Она с трудом фокусирует взгляд, и он надеется, что завтра Она всё-таки ничего не вспомнит. Я, отвечает он, вглядываясь в её золотистые глаза. Не волнуйся, милая, сейчас я отнесу тебя домой. Нет, она стонет, и он понимает, что случайно сделал ей больно. Белая повязка на её ладони окрашивается проступающими красными капельками в ночной полумгле кажущимися чёрными. Не надо домой, не хочу. Мне надо Прости. Прости меня, шепчет он. Куда ты хочешь? К лису, тихо отвечает она. Мне нужно к лису. Он на миг замирает. Ты уверена, Джи, милая? Ты уверена, что именно к нему? Уверена, еле слышно шепчет она и засыпает на его плече. Он идёт медленно и неуверенно, будто не хочет нести её туда, куда она попросила. Да и просила ли Просто сказала, кто ей нужен сейчас. Он легко мог бы отнести её домой, тем более что завтра она ничего не вспомнит. Но в итоге идёт не в ту сторону. Он достигает цели и бережно опускает свою ношу на крыльцо перед входной дверью небольшого одноэтажного домика, отделанного белым кирпичом. Ласково проводит пальцами по волосам Джей, немного поправляя их, потом не выдерживает и прижимается губами к её губам. С беспокойно: "Родная, говорит он. Он кладёт рядом с ней трость с набалдашником в виде шутовского колпака, затем громко стучит в дверь и стремительно скрывается во тьме улицы.